расслабился. А вот несколько ином роде малоизвестный мемуар. Ночь. В кафе пьяная публика, и Сергей Есенин с разодранной рубашкой кричит что-то несуразное, пьяное, больное. Глубаковский замахнувшийся стулом, тоже пьяный под кокаином, а перед Сергеем бросившийся на колени протягивающий какую-то икону и вопиющий «Сереженька во имя Бога! Клюев!» Нет, не хочу вспоминать. Только пьяный угар и невменяемость могли довести до такого состояния этого хорошего, милого, кудрявого поэта. Примечание. Захаров Мэнский. Только несколько слов. Конец примечания. Глубаковский в журнале «Соловецкие острова» в 1930 году, когда Есенин и на воле полузапрещен, опубликовал статью Сергей Есенин «Спорады». Освободился в 1932 году. Досрочно. и внимание, вернулся в Москву и вновь поступил в Камерный театр. Все предыдущие совпадения были о времени, теперь о пространстве. Слон, как известно, размещался на территории главного, наверное, русского монастыря, и обыгрывание духовной географии... Важный лейтмотив романа Прилепина, иногда сближение страны и ностальгичный для совершенно других поколений. Слон, выложенный из белых камней, засаженный редкими сортами роз, это родной нашему поколению пионер-лагерь. Отрядная презентация из разноцветных песков и камушков. Вот откуда получается корни этих дизайнерских решений. Марфинская шарашка располагается в здании бывшей духовной семинарии, но, собственно, на этом пространственные параллели обрываются. Ибо роман-обитель органически противоположен тюремно-лагерному замкнутому пространству с его сжимающими стенами впивающимися углами и постылыми запахами, смесь пищеблока, беды, хлорки, параши и страхов. Тюремное амбре удивительно постоянно в России и проницаемость его тотальна, почти радиоактивна. Обитель же роман распахнутый, много моря, Вообще воды, крови, которая рифмуется цветом с соловецкими ягодами и льется, как вода. Много холода и огнестрельного огня, севера, как особой стихии. Много разноцветного света, он гуляет по лицам, островам и лесам архипелага. Стоит столбами, которые плавают и ломаются друг от друга. Чаек, их разрывающих криков, и даже пес Блэк и олень Мишка, в отличие от морских свинок, кроликов, лис, последних опекает бригадир Крапин, живность вовсе не тюремная, но прирученные курьеры стихи. Есть ощущение, будто действие романа происходит не совсем на земле, а как бы на большом облаке. И облако это напоминает, как у Антона Чехова, который по точному замечанию Сергея Боровикова любил сравнивать облака, то монаха, то рыбу, то турка в челме, то триумфальную арку, а подчас льва и рояль одновременно. А вот в круге первом, роман интерьерный, книга замкнутого пространства, не только тюремного. Комната была невелика, невысока. В ней было две двери, а окно, если и было, то намертво зашторено сейчас, слито со стеною. Однако воздух стоял свежий, приятный. Особое лицо отвечало за впуск и выпуск воздуха и химическую безвредность его. Много места занимала низкая атаманка с цветастыми подушками так открывается роман в романе, роман-памфлет о Сталине, но вообще внимание к интерьерам повсеместно, кабинет министра Абакумова с акцентом на портреты и размеры их, квартира прокурора Макарыгина, паркет когда-то уложенный зэками, диван и даже сигар-рум, табачный алтарь. Подробно описаны закутки и нычки-шарашки, а споры заключенных в алтарной комнате, превращенной в арестанский кубрик, открывать ли окно на Эренбурга, ширина книги, это уже чистый дизайнерский глянец, предвосхищенный лет за сорок до его появления в России. Именно в пространственных категориях, при всех зафиксированных нами прочих сходствах, самое принципиальное различие двух романов. Как если сравнивать современную Москву с вневременной российской провинцией? Даже без учета сегодняшней ситуации неоколониализма, когда метрополия относительно периферии воспроизводит колониальную модель, увы, не для чужого и далекого, но собственного народа. Провинциал Солженицын, сделавший в равной мере тюремный, но и сугубо московский роман, очередные парадокс и загадка Александра Исаевича. Впрочем, Дантов круг первый уместно толковать и расширительно, если вышки и колючку тюремных стен перенести на границы Москвы. Равно как название обитель, Прилепин явно не собирался ограничить географическими соловками. Надо сказать, размышляя современная литературная критика не объемами и жанрами, давно утратившими всякую определенность и вообще немного вольнее, аналогию обители куда более точную скорее бы нашли в Иване Денисовиче, этой, так уж сложилось, Библии отечественной лагерной прозы, но ведь и впрямь эта маленькая повесть одна из вариаций русской книги Иова. Не случайно даже далекие от богословия авторы размышляют о ней с применением священной символики и тональности. Иван Денисович – книга без аналогов, книга «Мститель», книга «Терминатор», другой такой в истории человечества нет. «Советские чудовища», «Сами вожди», Их идеологи, их воспеватели, блудящие словом, не заметили, как вся убойная сила русского слова утекла от них к другому, ими выращенному чудовищу, или скорее чудищу. Драконы выращивают героев своими собственными когтистыми лапами. И я думаю, с этой книги Солженицын перешел под непосредственное покровительство Михаила Архистратига, господнего полководца. Примечание. Татьяна Москвина. Жизнь советской девушки. Конец примечания. И мощная библейская составляющая текстов вовсе не странное сближение одного дня с обителью. Есть и другие. Очевидное сходство в описаниях лагерного именно, так сказать, барачного быта. Пошагово и чуть ли не любовно дан производственный процесс, бьются и пресловутые пространственные замеры, заснеженные лютые поля, маленькие люди-муравьи, а сам возводимый в голых степях производственный корпус неясного назначения. Не есть ли метафора монастырского строительства? Иван Шухов как и Артем Горяинов. Окружен людьми, с одной стороны, понятными. Бригадир Тюрин, замбригадира Павло, Гопчик, Фитюков. Были бы понятны бандеровцы, но их выморал Твардовской. Зато остались братья эстонцы и жила латыш с табаком. Понятен Шухову даже баптиста Лешка. Тут, кстати, повторюсь, мощная параллель одного дня и обители христианской проповеди, которая, будучи отторгаемой героем на внешнем уровне, на внутреннем побуждает его ко многим поступкам и юродствам. С другой стороны, публика не слишком понятной. Это интеллигенты, которые спорят, бывает о каких-то абсурдно далеких от каторги вещах, вроде эйзенштейновской коляски и пляски в личинах. Киношник Цезарь Маркович, Кавторанг Буйновский, фельдшер-писатель Коля из санчасти. Вот этот прием, в манере Шкловского, так сказать, остранения, когда автор глазами среднего человека эпохи смотрит не на ее рулевых демонов и арфеев очень роднит Ивана Денисовича с обителью. Как и общий генезис. Советская литература 20-х годов с ее запуском революционного логоса в русский космос. Александр Твардовский, подписывая к публикации в новомирском номере, январском 1963 года, Матрёнин двор говорил, вот теперь пусть судят, там тема, здесь литература. Там имелся в виду один день Ивана Денисовича, а тема была, понятно, лагерной. На самом деле, чуть ли не наоборот. Иван денисочка раз до совершеннее в литературном смысле. В нем ощущается близкое знакомство со школами и студиями десятых-двадцатых годов, сказовой манерой. «Толь-то проахал, дядя». Упомянутым так называемым остранением и даже ритмической прозой, тогда как «Матрёнин двор» восходит к скучным урокам литературных передвижников конца XIX века, в диапазоне от Глеба Успенского до Владимира Короленко. Твардовский, впрочем, угадал главное. Свой эстетический идеал Солженицын нашел в народнических публицистах с их лубочным реализмом, А никак не в революционных двадцатых собственно далеко не случайно атака предпринятая им в теленке против нового мира это был не один перечень взаимных болей бе и обид а конфликт сугубо идеологической и стилистической принявший странную форму которая спустя годы кажется и вовсе шизофренической этакой автоестлинг если Иван Денисович залезет на Матрёнин двор? Кто кого сборит? В свое время Виктория Шохина попросила меня ответить на вопросы для анкеты к ежегодным лакшинским чтениям. Я ответил, и некоторые соображения мне кажутся принципиальными в контексте данной главы. Вопрос. В 1975 году... Лакшин в статье «Солженицын, Твардовский и Новый мир» вступил в спор с Солженицыным, который в книге «Бодался теленок с дубом» описал Новый мир в неприглядных красках. Как вам кажется, на чьей стороне была правда? Работа Лакшина «Солженицын, Твардовский и Новый мир» продолжает, на мой взгляд, оставаться актуальной и наглядной. Сегодня, может быть, даже принципиальнее те высокие человеческие и корпоративные добрые нравы литературы Ахматова, смыслы, которыми наполнил Владимир Яковлевич свой ответ Солженицыну. Правда, на мой взгляд, была залогшиным тогда и сегодня. Не только нравственная, историческая и мировоззренческая тоже. Владимир Яковлевич тогда сделал точное наблюдение. Может быть, в большей степени Солженицын нападал на новый мир не по личным, но идейным соображениям. Свою окончательно сформировавшуюся к концу 60-х ненависть к советской идеологии он проецировал на новомирцев, людей по локшину социалистических и демократических убеждений сторонников социализма так называемым человеческим нутром, а не только лицом. По сути, власть, убрав с общественной сцены новый мир Твардовского-Лакшина, уничтожила именно социалистическую альтернативу развития СССР, проскочила последнюю перед его запрограммированным крахом развилку. Александр Исаевич, мысливший шире и глубже вождей, В теленке подписал левой перспективе общегрупповой цивилизаторский приговор. Явно намеренно и продуманно. Бессмысленно сегодня гадать, по какому пути пошли бы тогдашнее общественное мнение, страна, литература. Сохранись в том или ином виде новый мир шестидесятых очевидный прообраз политической партии, ясно, однако, другое. Солженицынское влияние на разрушительные процессы конца 80-х, начало 90-х было очень значительно, и тут сбылись все прогнозы Лакшина о звериной ненависти АИСа к советскому проекту, невнятности и фрагментарности его позитивной программы, опасных авторитарных тенденциях. Чего он хочет для России? Чего ждет от нее? Не знаю. Не пойму. Судя по идиллическим его понятиям о нашем дореволюционном прошлом, ему кажется, что у России одно будущее, ее прошедшее. Достаточно перечитать письмо вождям. Он не против самой крепкой и крутой централизованной власти и даже... Самодержавность и великодержавность имеют для него в себе нечто привлекательное. Вождям надо было бы лишь послушаться доброго совета и расстаться со своей пагубной идеологией. Все стало бы на свои места. Да, если бы еще вернуться к православию на национальной основе. Лакшин пишет об архипелаге ГУЛАГ, пока история не найдет более объективных летописцев и не произнесет собственного суда над прошлым, пристрастный суд Солженицына останется в силе. Что ж, объективные летописцы находятся, надо полагать, их будет все больше, и уже самые преданные поклонники Александра Исаевича путаются в дефинициях и оговорках, призывая перестать воспринимать архипелаг в качестве обвинительного акта, прокурорской речи, лакшин. А суд истории разыгрывается, как и положено, в фарсовом отчасти виде. Вспомним недавнюю историю многодетной дамы из Вязьмы, стуканувшей в украинское посольство о передвижениях наших войск, в романе «В круге первом», Аналогичное действие предпринимает, после цикла рефлексий дипломаты Накентий Володин, пытаясь предупредить американского военного аташи о том, что бериевские лазутчики вот-вот унесут из-под носов янки атомную бомбу. И то же оказывается в лефортово. Отклонение от сюжета внесли сама жизнь, история,ссия, Гендер, не карьерный дипломат, член ВКПБ, а беременная на тот момент домохозяйка и член КПРФ, взяли не двух, а одну, не секретная ведомственная информация, а подслушанный в маршрутке разговор и наблюдение за передвижениями войск, что называется, «из моего окна». Когда была премьера сериала «В круге первым», Глеба Панфилова с Евгением Мироновым в роли Солженицынского альтер-эго Нержина после финальной серии устроили дискуссию, проклятый предатель, мол, Иннокентий, или право имел, и, в общем, склоняясь к праву, если у тебя страна агрессор, а лидер Сталин. За освобождение Светланы Давыдовой. Привычно шумели либералы и правозащитники. А вот никто из статусных адептов Александра Исаевича голоса не подал. Сюжет, если вдуматься, знаковый. Мог бы украсить книгу-дневник Захара Прилепина не чужая смута. Закольцевать же рассуждения о двух писателях хочется даже не лагерной темой и не левой идеей, но премиальными делами, то есть откуда начали? С переживаний Анны Наринской относительно награждения обители премией «Большая книга». Как известно, один день Ивана Денисовича Ленинской премии не получил, а вот Сталинскую, при определенном стечении обстоятельств, сдвиги на волосок стыка эпох, некоторых личностных векторов и прочего, вполне мог бы взять. Конечно, не первой степени, увы, наверняка второй. Как фронтовой офицер Виктор Некрасов в окопах Сталинграда, бывший зэк и гвардии инженер-майор в Великую войну Анатолий Рыбаков, водители Екатерина Воронина, административно ссыльный Николай Эрдман, Автор самоубийцы и сталинский лауреат за сценарий к фильму «Смелые люди». Я нарочно, разумеется, назвал трех знаковых, подлинной литературной влечены лауреатов. Все же сценарий, когда Солженицын получает за Ивана Денисовича Ленинскую, затем печатает в «Новом мире» романы «Корпуса» и «Круга», и ненатужно лояльным становится вровень с литературными генералами позднесоветского времени, кажутся мне слишком опереточными, оскорбительными даже не по отношению к общественному темпераменту Александра Исаевича и его литературному дару, а к самому масштабу фигуры. Что до умозрительности предположения о сталинской премии Ивану Денисовичу, приведу запись Захара Прилепина о Леониде Леонове из «Нечужой смуты». Вот Леонид Максимович Леонов, по которому в 1940 году ехал чудовищный критический каток прессы, так как его первая в истории русской литературы пьеса о репрессиях «Метель» была признана решением ЦК идейно-порочной, а ее даже успели поставить в нескольких театрах. Прогрессивные люди наверняка не знают таких удивительных фактов. Они ведь уверены, что что впервые о репрессиях было сказано, если не в журнале «Огонек» в 1987 году, то как минимум в романе «Дети Арбата». Нет, повторяю, тема была поднята в 1940 году. Хитроумным, как написала критик Наталья Иванова, Леоновым. Ну да, вот такой вот ушлый он был ему бы у шестидесятников поучиться смелости необычайной. В 1940 году разнос на уровне ЦК вполне еще мог грозить внезапным ночным исчезновением, а не только шабашем вокруг моего имени. Леонов, бывший, между прочим, белогвардеец, решил написать Сталину и написал примерно так «Театры». Понадеялись на мое литературное имя. Прошу взыскать с меня одного. О, как! Хоть в бронзе выбивай! Потом началась Отечественная война. Леонов за пьесу «Нашествие» Там, кстати, главный герой возвращается в дом из лагерей, чтобы идти на войну за свою советскую страну, получил сталинскую премию.